Часть вторая. Богатырь Илья Муром. Глава шестнадцатая. Три месяца назад. Может, кредит возьмем? Нет. Машину можно продать. Можно, скупой кивок в ответ. На нее уже есть два покупателя, завтра смотреть будут. Так здорово же. Да как тебе сказать, уже пожилой, но все еще широкоплечий и подтянутый мужчина отодвинул от себя стакан чая. Этой суммы, даст бог, на три месяца хватит, чтобы расплачиваться по обязательствам. Машина покроет только треть всей суммы. Может, квартиру? Нет. Ну, а все-таки? Нет. Где она жить-то будет, когда выздоровеет? Если... Когда? Уверенности в голосе мужа было столько, что Ирина Сергеевна в очередной раз испытала чувство гордости за своего несгибаемого мужа. А гордиться было чем? Хоть муж и старше ее на добрые десяток лет, силы в нем на двоих хватает. Дерево посадил, дом построил, сына воспитал. Мечта, а не муж. Если быть точнее, то Чита Муров родила и воспитала не одного, аж троих сыновей. Каждый из которых в данный момент твердо стоял на ногах и радовал стариков внуками и внучками. Вот только за четвертой, за самой любимой младшенькой дочкой уже пожилые отец и мать не уследили. Да и как тут уследишь, если Машенька с самого детства была весьма своенравной и своевольной особой? Это не хочу, то не буду. Не пойду в юристы, пойду в художницы. Ну и что, если он испанец, я его люблю и выйду за него замуж? Но когда Машка попала в аварию, тот самый испанец первым делом принялся уговаривать Илью Федоровича пойти вместе с ним в миграционную службу. Где по замыслу Мигеля, отец его будущей жены должен был поручиться за своего будущего зятя. Илья Федорович, не будь дураком, решил проверить чувства иностранца. Ведь на Бога надейся, а сам не плашай. Тем более, что в последнее время слишком многие европейцы, до этого воротившие от России нос, воспылали необъяснимым желанием жениться на русских девушках. Виной тому была интеллектуальная революция, оставившая больше половины всего населения Европы без работы Хотя по официальным данным уровень ВВП всех развитых стран рос как на дрожжах, благодаря внедрению скинов во все сферы производства. На деле же представители Старого Света массово потекли в развивающуюся Россию, где, несмотря на то, что скины получили наиболее многочисленное распространение, уровень жизни людей не ухудшился. Несмотря на появление искусственного интеллекта, работа для обычных людей была пруд-пруди. Баланс могли нарушить повсеместно появляющиеся роботы или имитаторы, но слишком уж неспешно добирался технический прогресс до всех городков и деревень страны. Илья Федорович терпеливо выслушал торопливую и скомканную просьбу Мигеля о скорейшей встрече с миграционной службой, сделал грустное лицо, пустил мужскую скупую слезу и по-родственному поделился с будущим зятьком своими опасениями. «Дескать, плоха дочка, шибка. Не факт, что Машка доживет до конца недели. Ежели кинется в палату к дочурке, нормальный пацан, можно поближе к себе будет подпустить», рассуждал про себя Илья Федорович. «А ежели отчебучивать начнет, то там будем посмотреть». Испанец отреагировал на удивление ровно. На ломаном русском поблагодарил Илью Федоровича за все и свинтил в неизвестном направлении. Позже оказалось, что у предприимчивого иностранца было одновременно три невесты, и всех трех звали Машами. Наверное, чтобы не путаться. Дочь, к слову, восприняла новость достаточно стойко, да и как по-другому может отреагировать человек, лежащий в коме. Илья Федорович, с трудом сдерживая слезы, смотрел на свою малышку, лежащую на больничной койке. Множественные переломы ребер, расколотый таз, деформация позвоночника. Чтобы поставить дочь на ноги, требовалась просто баснословная сумма в несколько десятков миллионов рублей. Все сбережения, накопленные Читой Муров за их долгую жизнь, пошли на лечение дочки. «И без пенсии хорошо проживем», — твердо сказал тогда глава семьи. «Сыновья, если что, подсобят». Жена молча кивнула. Сыновьям решено было ничего не сообщать. Они со своими супругами довольно успешно строили бизнес на Урале и в Москву планировали вернуться только к осени. «Даже думать не смеем писать или звонить», в первый же день предупредил жену Илья Федорович. «Ну а Илюша, почему супруга в нерешительности замерла в дверном проеме с мусорным пакетом в руках? Ведь это правильно, предупредить сыновей о трагедии, приключившейся с их сестренкой». «Ирусь, ну сама подумай». Вздохнув, протянул глава семейства. «Ребята сейчас все ресурсы в предприятие вкладывают. У каждого кредит в банке на несколько миллионов. Все средства в работу вложены. Их сейчас дергать, значит, десятилетний труд на смарку пускать. Им даже говорить ничего не надо. Сами бизнес продадут и деньги принесут». «Так может, хоть Танюша сказать?» «Таньки-то!» Кряжистый, словно дуб, Илья Федорович почесал русую бороду. И, Русь, давай так сделаем. На шесть операций, это считая полгода, нам денег хватает. Да и на первые три месяца реабилитации деньги есть. То есть у нас в запасе ровно 9 месяцев. А если через полгода не сможем оставшуюся сумму найти, то позвони Танечке. А ты?» Ирина Сергеевна сердцем почуяла, что муж опять собирается пускаться в какую-то авантюру. «А я пойду деньги зарабатывать». «Благо, и инструмент уже имеется». Супруг с усмешкой кивнул в сторону капсулы, выглядывающей из спальни дочери. Купили эту навороченную капсулу полного погружения Маши в начале года на день рождения. Дочь могла неделями проводить в капсуле, играя в шанс. По ее словам, она даже зарабатывала там неплохие деньги, но проверить это не представлялось возможным. Машенька с момента аварии еще ни разу не приходила в себя. «Много ты там заработаешь», – всплеснула руками Ирина Сергеевна, возвращаясь на кухню. «Шиш да маленько». «Ох, мать!» – расхохотался Илья Федорович. «Это же второй шанс! Там только ленивый не зарабатывает. Ты-то откуда знаешь?» – не поверила супруга, неодобрительно качая головой. «А вот налей ко мне чайку, женушка дорогая, а я тебе сказку расскажу». Когда Илья Федорович пребывал в отличнейшем расположении духа, он начинал изъясняться на былинной манер. Но врал муж так ладно и складно, что Ирина Сергеевна не утерпела. Выставив на стол вазочку липового меда с собственной пасеки, пряники и так любимые мужем баранки, супруга разлила по кружкам чай и приготовилась слушать. «Помнишь, в прошлом году я постоянно на несколько дней в командировке уезжал?» «Ну», — кивнула Ирина Сергеевна. В течение нескольких месяцев мужей вправду долгое время не было дома. А помнишь, в то же время часть денег с резервного фонда инвестировали в перспективный проект? Как не помнить, Ирина Сергеевна усмехнулась про себя. Ее муж был просто одержим идеей создания денежного потока и постоянно испытывал различные финансовые инструменты. Да не тяни ты уже. Так вот, инвестировали мы как раз во второй шанс. С удовольствием наблюдая за Донельзе, удивленной женой, Илья Федорович продолжил. Я тебе больше скажу, помимо покупки официальных акций компании, которые она все же выставила на продажу. Мы с Машенькой посовещались и весь ее страховой фонд пустили в игровой процесс. Вовочки в управление. Ирина завороженно кивнула. Так вот, почему страховка дочери не покрыла траты на медицинские операции? А Вовочка то был отдельный разговор. Любой человек, хоть раз встретив Владимира Валякина, запоминал его раз и навсегда. Гениальный бухгалтер, талантливый финансист и виртуозный спекулянт, Вовочка был совершенно не приспособлен к реальной жизни. Прийти на работу в шортах в январе было для этого молодого человека совершенно естественно. Вовочка настолько сильно витал в облаках и в каких-то своих иллюзиях, что попросту не замечал происходящего вокруг. Ирина Сергеевна поморщилась, вспоминая, сколько раз Вовочку обкрадывали, облапошивали, кидали и подставляли. Дошло даже до того, что парень, лишившись квартиры в результате каких-то махинаций дальней родни, был вынужден идти работать к ним на пасеку за еду и жилье. Именно там они и познакомились с мужем. Супруг присматривался к странному пареньку несколько недель. Нет, тот исправно помогал собирать и грузить улья, качать мёд и обустраивать пасеку но в свободное время либо читал свои книжки, либо бесцельно бродил по полям, что-то бормоча себе под нос. Через две недели Илья Федорович не вытерпел. Напоил своего работника чаем, отхлестал вениками в баньке и вытащил из него всю подноготную, благо опыт имелся. В раз смекнув, какой спец попал к нему в руки, Илья Федорович взял Вовочку под свое крыло. Ирина Сергеевна подкармливала рассеянного парня Муж помог вернуть квартиру, воспользовавшись своими связями, и надавив на наглую родню. В общем и целом, у Читымуров появился четвертый сын, благо сам парень, будучи с 16 лет сиротой, не особо-то и возражал. Ирина Сергеевна даже пару раз настоятельно намекала своей дочке присмотреться к взирошенному пареньку. Но Маша в то время уже была без ума от своего испанца и махнула на на совета рукой. Кто же знал, что именно Вовочка будет единственным постоянным посетителем больничной палаты, в которой лежала сейчас Машенька? Ирина Сергеевна, конечно, знала о махинациях мужа на фондовом и валютных рынках при активном участии Вовочки. Да и про эту новомодную игру, о которой уже третий год трубили во всех официальных СМИ, слышала не в первый раз. Но в то, что ее муж играет в какую-то игрушку, верилось с трудом. Так вот... Илья Федорович дождался, пока жена переварит полученную информацию, и продолжил. «Те командировки были во второй шанс. Не поверишь, но экономика этой игры в разы устойчивее к всевозможным кризисам, чем даже экономика нашей страны. А про возможности аукциона и биржевую игру я вообще молчу. Не зря нас потихоньку готовят к <кхм> переселению туда». Супруг сделал в рассказе паузу, старательно намазывая мед на баранку. «В прошлый раз Вовчик мне все рассказал и показал. Представляешь!» – неожиданно хохотнул супруг. «Я за несколько месяцев на нашей офисной капсуле докачался до 84-го уровня. Хотя это и ни к чему, Вовочка до сих пор седьмой держит. Ему для работы с аукционом и этого хватает, а вот мне придется поднапрячься». «В каком смысле?» Нахмурилась супруга. Ирина Сергеевна сильно переживала за здоровье мужа, не разрешая ему самому таскать ульи и поднимать тяжелые бедоны с медом. «Это вредно для здоровья?» «Знаешь», — призадумался Илья Федорович, «наоборот, я же из капсулы практически выходить не буду, считай, как будто в санатории съезжу». «А я?» — вырвалась у женщины. «Неужели Илюша позабыл про нее?» «Да нет, муж всегда с вниманием относился к Ирине» не забывая даже о совместных памятных датах. «А ты едешь к сестре», — довольно улыбнулся Илья Федорович. «На холодильнике лежат билеты в Екатеринбург на завтрашнее число, в аэропорт уедешь на такси. Сестра уже в курсе, встретит. Заодно и поможешь ей с бухгалтерией разобраться. И отдел маркетинга посмотришь, жалуется сестренка». «Так это же не один месяц вникать во все придется». Привычно не удивившись готовому плану мужа, ирина принялась вслух рассуждать бухучет рекламный отдел продвижение и СММ. пару месяцев займет точно я тоже так думаю кивнул супруг а потом поможешь оптимизировать все процессы это еще примерно месяца два-три закончила супруга и ты планируешь все это время находиться в капсуле ну да пожал плечами илья федорович ты не переживай капсула к скину подключена если что пойдет не так Вовочка сразу получит сигнал. А уж он-то знает, что делать в таких случаях. Это да, вынужденно согласилась Ирина. Вова и вправду был с техникой на «ты». И когда ты будешь погружаться? Сейчас, муж посмотрел ей прямо в глаза. Чем раньше начну, тем больше времени будет для... Ну, ты поняла. Хорошо, Ирина Сергеевна ничем не показала своего волнения. Пойду собирать вещи. Люблю тебя, солнце, улыбнулся супруг. «Я тебя сильнее», — Ирина, не удержавшись, расплылась в улыбке. «Ты только будь там аккуратней, хорошо?» Получив в ответ уверенный утвердительный кивок, все еще стройная, несмотря на свои годы, женщина направилась в семейную спальню. Илья Федорович же не спеша допил чай, помыл посуду и взял в руки телефон. Найдя в списке контактов «Вова Финансы», мужчина дождался вопросительного «Алло» и коротко бросил. «Вова, я захожу». «Все помните, Илья Федорович?» «Помню, помню. Может, как-то побыстрее получится?» «Нет. Ближайшие два месяца действуем строго по плану. К тому же не забывайте, что больше трех персонажей создать никому не удавалось. Первый у вас уже был. Этот второй, а третьего я бы не рекомендовал. Лучше этого раскачать правильно. Да и потом этот квест слишком в... в игре поговорим», прервал собеседника Илья Федорович. «На связи, Вова». На связи Илья Федорович, согласился невидимый Вовочка. Удачи нам. Положив трубку, пожилой мужчина уверенно направился в сторону капсулы. Его ждал второй шанс.